«Тогда». Такую хантеру не удалось найти много припасов в хомстеде в Рочестере. После бомбежки там был пожар, и огонь сделал свое дело. Но кое-что полезное они все же нашли. На пожарище чудом уцелели банки с консервированной фасолью, кое-какое оружие, капканы и, самое невероятное, целая плитка шоколада. Так настоял на том, чтобы не есть шоколад. Он привязал его к рюкзаку, как амулет на счастье. Пока мы идем, Сара, как завороженная, смотрит на эту плитку. Похоже, шоколад действительно принес нам удачу или это сделало появление Тека и Хантера и то, как изменилось настроение Рейвен. Погода не меняется, все еще холодно, но мы рады солнцу. Посоли хватило на то, чтобы дать нам силы на продвижение вперед, И всего через полдня после того, как мы покинули последнюю стоянку, мы натыкаемся на одинокий дом посреди леса. Он похож на гриб. Стены увиты плющом. Плющ коричневый и такой густой, что напоминает мех. А крыша круглая и низкая, как надвинутая на лоб шляпа. До блица это мог быть дом какого-нибудь отшельника. Неудивительно, что он сохранился. Бомбардировщики сюда не направляли, и даже огонь не забрался так далеко. В этом доме поселились четверо заразных. Они пригласили нас переночевать. Кроме четверых взрослых, двое мужчин, две женщины, в доме еще пятеро детей, и все неродные. За ужином они рассказывают нам, что живут здесь с семьей уже десять лет. Они славные и делятся с нами своими припасами. Теперь у нас есть консервированные баклажаны и тыква, щедро приправленные уксусом и чесноком, полоски вяленой оленины, запасенные еще с осени, и еще копченое мясо зайцев, фазанов и белок. Весь вечер Тек и Хантер тратят на то, чтобы еще раз пройти по нашим следам и оставляют зарубки на деревьях, чтобы в следующем году во время перехода, если переход будет, мы смогли найти этот дом-гриб. Утром, когда мы уже собираемся двинуться в путь, Один из детишек, мальчишка, выбегает к нам из дома. Несмотря на снег, он посяком. «Вот», — говорит он и впихивает мне в руки что-то, завернутое в кухонное полотенце. В полотенце плоские черствые хлебцы. Я слышала, как за ужином одна из женщин сказала, что они пекут его не из пшеницы, а из желудей и еще немного вяленого мяса. «Спасибо», — говорю я, но мальчишка подпрыгивая на ходы и смеясь, уже вбегает обратно в дом. На секунду я чувствую зависть к этому пареньку. Он вырастет здесь, не зная страха, свободный и счастливый. Возможно, он никогда не узнает о существовании мира по ту сторону границы. Но у него не будет лекарств, когда он заболеет, и никогда не будет достаточно еды. А зимы здесь холодные, и утро встречает, как удар кулаком под дых. И когда-нибудь, если только сопротивление не одержит победу и не вернет страну, бомбардировщики и огонь найдут его. Наступит день, и глаз повернется в эту сторону, и выжжет все, как луч лазера. Когда-нибудь дикая местность будет уничтожена. Останутся только бетон, симпатичные дома, аккуратные садики и высаженные по плану скверы, парки и леса. Мир будет работать четко как правильно заведенные часы, мир металла и шестеренок, а люди, тик-тик-тик, будут безропотно двигаться к своему концу. В пути мы очень экономно тратим съестные припасы и, наконец, на третий день выходим к мосту, от которого до цели остаются последние 30 миль. Мост огромный и узкий, бесконечные стальные тросы потемнели и покрылись льдом, Он напоминает мне гигантскую членистоногую многоножку, переходящую реку вброд. Мост перекрыли много лет назад. Им давно никто, кроме заразных, не пользовался, и доски у входа на мост совсем прогнили. Большой зеленый знак оборвался с одной стороны и теперь висит вертикально. Мост Тапанзи. Мы на открытом месте. От сильного ветра слезятся глаза, Ветер раскачивает дорожный знак и жутко воет между стальными тросами. Под нами вода цвета бетона. От высоты кружится голова. Как-то я читала, что прыжок в воду с такой высоты равносилен прыжку на асфальт. Я вспоминаю, как в новостях рассказывали о неисцеленной девушке, которая в день процедуры бросилась с крыши лабораторий. И мне становится совестно. Но именно этого хотел для меня Алекс. Шрам на моей шее чудесным образом зажил и точь-в-точь точь похож на шрам исцеленных. Мои мышцы – как крепкие канаты, и у меня есть цель. Он верил в сопротивление, и теперь я верю за него. И, может быть, когда-нибудь наступит день, и я увижу его опять. Может, после смерти мы действительно попадаем на небеса, и, возможно, рай открыт для всех, а не только для исцеленных. Но сейчас будущее, как и прошлое, ничего не значит. Сейчас есть только построенный на краю разрушенного города, сразу за свалкой Холмстит. Там мы сможем укрыться от беспощадного ветра, найдем еду и воду. Это наша цель, наш рай.